Глава 3 Полковник Маккандлес проснулся, когда лучи рассвета тронули край мира полоской огня. Алый свет отразился от нижней кромки длинного облака, растянувшегося на восточном горизонте, подобно шлейфу дыма после ружейного залпа. Полковник скатал плед и привязал его к задней луке седла, потом прополоскал рот глотком воды — Привязанная рядом лошадь провела ночь под седлом на случай, если враг обнаружит Макандлиса и его эскорт. Провожающих у него было шестеро, все из четвертого туземного полка, и в приказах они не нуждались. Поприветствовав с улыбками, его люди сложили свои немудреные постели и приготовили завтрак из теплой воды и сухих лепешек из чечевицы и риса. Полковник поел с ними Он с удовольствием выпил бы чая, но не хотел рисковать, разводя огонь. Дым мог привлечь конные патрули вездесущей легкой кавалерии султана Типу. «Жаркий будет день, сахип, заметил Хавилдар. «Здесь других не бывает», — ответил МакАндлес. «С тех пор, как я здесь, ни одного холодного дня еще не было». На секунду отвлекшись, он высчитал, что сегодня четверг, 28 марта. В Шотландии должно быть холодно. Он подумал о родном Лохабере, представил укрытую снегом долину Гленнскэдл, скованное льдом озеро. Но хотя мысленная картина получилась достаточно ясная, представить, что такое настоящий холод, не получилось. Макандлис так давно не был на родине, что теперь и не знал, сможет ли когда-нибудь чувствовать себя в Шотландии как дома. В Англии он жить определенно бы не стал, по крайней мере в Гэмпшире, где обосновалась его сестра со своим капризным, вечно недовольным мужем. Харет постоянно и настойчиво звала брата к себе, снова и снова повторяя, что в Шотландии у них никаких родственников не осталось, а у ее мужа есть небольшой коттедж, где МакАндли смог бы провести остаток лет. Однако тихие, приглаженные английские ландшафты были ему не по вкусу как, впрочем, и общество тихой толстушки сестры. Сын Харриет и племянник МакАндлеса, лейтенант Уильям Лоуфорд, вполне приличный молодой человек, пусть даже и забывший о своем шотландском происхождении, служил в армии, точнее, в Майсурской армии. Единственный из родственников, который нравился полковнику, был рядом, и это обстоятельство еще более укрепляло его в нежелании возвращаться в Гэмпшир. Что же касается Шотландии... Он часто подумывал о том, чтобы уехать туда, но каждый раз, когда предоставлялась возможность получить у компании пенсию и отплыть к далекой земле предков, находилось какое-то незаконченное дело, требовавшее его присутствия в Индии. «Вот в следующем году», — обещал себе полковник, — «в году 1800 от Рождества Христова». Впрочем, такие обещания он давал себе каждый год все последние десять лет. Семь человек отвязали лошадей и вскочили в потертые седла. Индийцы были вооружены пиками, саблями и пистолетами, а Макандлес имел при себе палаш, пистолет и притороченное к седлу ружье. Взглянув на восходящее солнце, чтобы сверить направление, он повернул на север. Своим людям полковник ничего не сказал, да они и не нуждались в приказах, прекрасно зная, что в этой опасной местности нужно постоянно держать ухо востро. Дело в том, что находились они сейчас в Майсурском княжестве, на высоком плато в южной части Индии, и землей этой правил султан Типу. Более того, именно здешняя плодородная долина с множеством деревень, полей и водохранилищ считалась сердцем владений Типу. Жаль только, что сейчас, когда британская армия продвигалась вперед, а армия султана отходила, Повсюду, куда не устремлялся взгляд, проступали следы запустения и упадка. Макандлис уже заметил шесть далеких струек белого дыма, указывавших на сожженные по приказу султана житницы. Тактика типу сводилась к тому, чтобы, уничтожив склады, отравив источники и угнав скот подальше на запад, не оставить ненавистным британцам никакого продовольствия. Обе армии везли припасы с собой на неуклюжих повозках, замедлявших продвижение. Маккандлис полагал, что и вчерашняя короткая и неравная схватка была в действительности попыткой типу отвлечь вспомогательные силы от охраны обоза и попытаться, пустив в ход кавалерию, уничтожить запасы риса, зерна и соли. Британцы на наживку не клюнули, а значит наступление генерала Харриса продолжалось. Примерно через неделю обе армии, британская и хайдарабадская, достигнут Патама. Но что ждет их потом? Два месяца на скудном пайке, пока не придет Муссон. Впрочем, полковник полагал, что этого времени вполне достаточно, чтобы взять город, тем более зная о приготовленных султаном ловушках. Он направил лошадь через рощу пробковых деревьев, радуясь возможности хоть немного побыть в тени, отбрасываемой крупными темно-зелеными листьями. У опушки Маккандлис задержался, осматривая лежащую впереди долину, где на рисовых полях трудилось из десяток человек. Долина находилась в стороне от пути следования британской армии, а значит, здешние зерносклады и водохранилища могли и не подвергнуться уничтожению. К западу от рисовых полей приютилась деревушка. На огородах рядом с хижинами работало еще человек десять. Макандлис знал, стоит его небольшому отряду появиться из рощи, как местные жители сразу увидят чужаков. С другой стороны, он сильно сомневался в том, что крестьяне проявят желание выяснять, кто такие эти семеро всадников. В Майсуре, как и в других частях Индии, простые люди старались избегать незнакомых солдат в призрачной надежде, что и солдаты ответят тем же. За полями риса виднелись плантации манго и финиковых пальм, а за ними, вдали, голая верхушка холма. Понаблюдав за холмом несколько минут и убедившись в отсутствии врага, Макандлес выехал из рощи. Работавшие на полях крестьяне сразу разбежались по домам – И полковник, желая показать им, что бояться нечего, пришпорил лошадь и повернул на север. Справа тянулись ухоженные посадки тутовых деревьев, результат амбициозных усилий султана по превращению шелкопредения в главную отрасль майсурской индустрии. Спустившись в долину, Маккандлес перевел лошадь на легкий галоп и услышал, как за спиной зазвенели уздечки и ножны. Разбрызгивая грязь, отряд пронесся через высохший ручей, стекавший из рисовых полей, и, не избавляя хода, устремился по пологому подъему к роще финиковых пальм. Вдруг полковник увидел вспышку за манговыми деревьями. Он машинально повернул лошадь к восходящему солнцу, тронул ее бока шпорами и оглянулся с надеждой, что вспышка была всего лишь отражением, случайной игрой света — К его величайшей досаде из-за деревьев выскочили вооруженные пиками всадники в полосатых туниках. Их было не меньше дюжины, но считать шотландец не стал, потому что уже гнал лошадь диагонально по склону к вершине холма. Кто-то из преследователей выстрелил, и эхо разлетелось по долине. Пуля прошла далеко в стороне. Стрелявший, вероятно, и сам не рассчитывал в кого-то попасть. Скорее всего, выстрел был сигналом другим всадникам, находившимся где-то поблизости. «Может быть, стоит повернуть и попытаться атаковать противника?» Мысль пришла и ушла. Шансы на успех невелики, а сведения, которые вез полковник, слишком важны, чтобы рисковать ими ради победы в случайной стычке. Единственный вариант — уйти от погони. МакАндлес выхватил из сидельной кобуры ружье, взвел курок и вонзил шпоры в бока лошади. «Только бы добраться до вершины холма, а там им его уже не достать!» Перед ним с блеянием разбегались козы. Бросив взгляд через плечо, полковник с удовлетворением обнаружил, что оторвался от преследователей на приличное расстояние и что пора, не опасаясь перехвата, поворачивать на север. Впереди расстилалась широкая полоса, усеянная редкими деревьями равнины, а за ней начинался густой лес, в котором его отряд смог бы легко укрыться от противника. «Вперед, девочка! Давай!» Оглянувшись, полковник убедился, что его отряд не отстал и потерь не понес. По лицу струился пот, тяжелый палаш бил по бедру, но лошадка неслась, как ветер. Ему не впервой было уходить от врагов. Однажды погоня растянулась на весь день, от восхода до заката. И тогда полковник спасся от банды Маратты только благодаря лошади, которая ни разу не споткнулась, не понесла и продемонстрировала удивительную выносливость. Во всей Индии а для него это означало весь мир, у Маккандлеса не было друга вернее. «Давай, девочка, давай!» Он снова оглянулся, и в этот миг скакавший следом Хавилдар что-то крикнул и указал рукой на север. Полковник повернулся и увидел появившуюся из лесу группу всадников. Их было намного больше, человек пятьдесят или шестьдесят. Теперь Макандлис понял, что первая группа представляла собой всего лишь разведывательный отряд крупной кавалерийской части, и что, сохраняя направление на север, он не удаляется от врагов, а приближается к ним. Полковник снова повернул к солнцу, но лишился при этом прикрытия с востока. К тому же второй отряд преследователей был в опасной близости. Маккандлес опять взял направление на юг, надеясь найти какое-нибудь укрытие в долине за холмом, и в этот миг загремели выстрелы. Стреляя на полном скаку, попасть практически невозможно, и в 90 случаях из ста пуля проходит в нескольких ярдах от цели. Но на сей раз она угодила животному в круп, и Маккандлис почувствовал, как лошадь сбилась с шага. Он шлепнул ее прикладом, и она попыталась добавить, но больно расстала, и животное споткнулось, заржало, потом задняя нога просто отказала, и они вместе рухнули на землю, подняв облако пыли. Полковник успел высвободить ноги из стремян, и в это мгновение его отряд пронесся мимо. Хавелдар натянул поводья, поворачивая назад, но шотландец понимал, что уже поздно. Выбравшись из-под бьющейся лошади, но еще лежа на земле, он закричал «Уезжай! Скачи!». Однако отряд, поклявшийся защищать полковника до конца, остановился, и Хавелдар, похоже, собрался повести своих людей навстречу быстро приближающемуся врагу. «Глупцы!» — крикнул МакАндлес. Отважные, верные, но все равно глупцы. Сам он практически не пострадал, отделавшись несколькими синяками, а вот его преданный друг умирал. Лошадь еще ржала и даже приподнялась на передних ногах, но задние были парализованы. Макандлис знал, ей больше никогда не лететь, как ветер, а потому сделал то, что требовал от него долг дружбы. Взявшись за поводья, он заставил ее поднять голову, поцеловал в нос и выстрелил между глаз. Лошадь отпрянула, взглянула на него и, заливаясь кровью, упала. Задние ноги дернулись пару раз, и животное затихло. Кровавые раны уже привлекли мух. Небольшой отряд Хавелдара вступил в бой с рассеянными погоней врагами. Первые секунды принесли легкий успех. Две пики нашли животы майсурцев, две сабли пустили кровь но налетевшая следом основная масса конников буквально смяла смельчаков. Сам Хавилдар, пронзивший ряды противника и оставивший где-то по пути свою пику, развернулся и, увидев, что его товарищи отбиваются от окруживших их майсурцев, выхватил саблю и поскакал к Маккандлесу. «Уходи!» — крикнул шотландец, указывая на север. Хавелдар, конечно, не мог донести до командования полученные от Аппырау ценные сведения, Но в армии должны были знать, что полковник попал в плен. Маккандлес не страдал тщеславием, но знал себе цену и оставил детальные инструкции, исполнение которых могло уменьшить вред от его пленения. В этих инструкциях содержался план операции по его вызволению, и только с ним связывал теперь полковник надежду передать сообщение о Апперао. «Уходи!» — изо всех сил закричал он индийцу. Разрываясь между обязательствами перед своими людьми и долгом повиноваться приказам Маккандлеса, Хавилдар замешкался, и двое майсурцев, отделившись от остальной массы, устремились к нему. Это все и решило. Он пришпорил коня и помчался в атаку, но, поравнявшись с преследователями, натянул поводья и взмахнул саблей. Клинок рассек шею ближайшему из майсурцев, а Хавилдар повернул на север и, перейдя на галоп, легко оторвался от врагов, увлечённых схваткой с его товарищами. Отбросив пистолет и ружье, Макандлис вынул из ножен палаш и поспешил к месту боя. Добраться туда ему так и не удалось, потому что вражеский офицер, заметив шотландца, повернул коня ему навстречу. Убрав в ножны саблю, майсурец молча протянул правую руку. Звон сабель между тем стих. Короткий бой закончился, и полковник понял, что все его сопровождающие, кроме Хавилдара, убиты. Он посмотрел на всадника. «Этот клинок принадлежал моему отцу и его отцу», — полковник говорил по-английски. «Этот меч носил Карл Стюарт при Кулладене!» Офицер промолчал, не опуская руки. Шотландец медленно повернул палаш рукоятью вверх. Майсурец взял оружие, и глаза его слегка расширились от удивления. Меч был тяжелый. «Что ты здесь делал?» — спросил он на конорезском. «Ты говоришь по-английски?» — полковник задал вопрос на том же языке. Знания других он решил пока не выдавать. Офицер пожал плечами и, осмотрев старинный клинок, сунул его за пояс. Его люди на взмыленных лошадях во все глаза пялились на захваченного неверного. Видя перед собой пожилого человека, они спрашивали себя, уж не посчастливилось ли им захватить вражеского генерала. Но пленник, похоже, не говорил на их языке, а потому установление личности на время откладывалось. Маканлесу дали лошадь одного из убитых, после чего весь отряд взял направление на запад, к столице султана Типу. Солнце поднималось все выше, раскаляя воздух и землю. Дождавшись, пока люди уйдут поднятая ими пыль рассеется, а свежие тела облепят вездесущие мухи, сверху к пиршеству устремились, наконец, истервятники. Заседание военно-полевого суда состоялось только через два дня. Армия не могла терять драгоценное время и прерывать марш для немедленного рассмотрения дела, так что капитану Моррису ничего не оставалось, как ждать. Наконец, войско получило полдневную передышку, чтобы дать возможность отставшему обозу и стадам подтянуться поближе. Только тогда офицеры собрались в палатке майора Ши, куда привели под конвоем и рядового шарпа. Капитан Моррис изложил суть обвинения, а прапорщик Хикс дал свои показания. Майор Джон Ши был не в духе. В раздраженном состоянии он пребывал и в лучшие времена — а необходимость оставаться трезвым или, по крайней мере, притворяться таковым исчерпала последние ресурсы терпения. Бремя командования 33-м полком Ши нес, сказать по правде, без малейшего удовольствия. Майор подозревал, в те редкие минуты, когда был в состоянии что-то подозревать, что обязанности командира полка исполняются им плохо — А подозрения влекли за собой мысли о бунте, сигналом к которому в воспаленном и осаждаемом постоянным страхом воображении Ши представлялся любой намек на неуважение к определенным уставам власти. Рядовой Шарп явно приступил все границы дозволенности. Вина его виделась майору доказанной и несомненной, как и соответствующие ей наказания. Но рассмотрение дела затягивалось из-за отсутствия лейтенанта Лоуфорда, Тот собирался выступить в защиту Шарпа. «Где же он, черт возьми?» — не выдержал наконец Ши. За Лоуфорда ответил командир четвертой роты, капитан Филмор. «А его вызвал к себе генерал Харрис, сэр». Майор, нахмурясь, посмотрел на Филмора. «Он знал, что должен присутствовать здесь». «Знал, сэр, но генерал потребовал явиться безотлагательно». — И нам теперь что, мух считать, пока он будет с генералом чаи распевать? возмутился Джон Ши. Капитан Филмор выглянул из палатки, словно надеясь увидеть спешащего на заседании трибунала Лоуфорда. — Лейтенант Лоуфорд попросил меня уверить членов военного суда, что Ричард Шарп исключительно дисциплинированный и надежный во всех отношениях солдат, — сказал Филмор, — опасаясь, что не в состоянии должным образом защитить несчастного. «Лейтенант намеревался положительно выступить в пользу арестованного, сар и просил суд со всей серьезностью отнестись к его показаниям. «А «Если какие-либо сомнения...» «Сомнения?» — перебил его майор. «Какие здесь могут быть сомнения? Он ударил сержанта. Это видели и подтверждают два офицера. Вы усматриваете какие-то сомнения?» «Дело абсолютно ясное! Именно так, абсолютно ясное!» Филмур пожал плечами. «Я бы предложил выслушать прапорщика Фиджеральда. Насколько мне известно, ему есть что сказать». Майор бросил недовольный взгляд на прапорщика. «Надеюсь, вы недолго». «Я отниму у вас ровно столько времени, сколько потребуется, сэр, чтобы не допустить судебные ошибки». Молодой офицер решительно поднялся и улыбнулся своему командиру и соотечественнику. «Сомневаюсь, что во всем полку найдется солдат лучше, чем рядовой шарп. К тому же я подозреваю, что в отношении рядового шарпа имела место провокация». «Капитан Моррис утверждает иное», — стоял на своем ши, — «и его мнение разделяет прапорщик Хикс. «Не могу возражать капитану, сэр». Смело заявил Фиджеральд. Но с прапорщиком Тимоти Хиксом мы в тот вечер вместе выпивали, сэр. И если к полуночи у него глаза не были в кучку, то, наверное, его брюхом размером с фландерский котел. Майор воспринял реплику с неожиданной воинственностью. Вы что, обвиняете вашего товарища офицера в том, что он находился под влиянием спиртного? Фиджеральд мог бы сказать, что под влиянием Арака, Рома и бренди находилось большинство офицеров 33-го полка, но предпочел не обострять ситуацию. «Я лишь согласен с капитаном Филмором в том, что мы должны со всей серьезностью отнестись к показаниям рядового Шарпа. Любые сомнения, сэр, толкуются в пользу ответной стороны». «Опять сомнения!» — презрительно бросил Ши. «Никаких сомнений нет!» «Как я уже сказал, дело совершенно ясное!» Он кивнул в сторону Шарпа, который стоял между двумя караульными. По лицу его ползали мухи, но отгонять их не позволялось. Очевидно, злодеяние Шарпа представлялось майору столь отвратительным, что его даже передернуло. «Солдат ударил сержанта! Это видели два офицера, а вы говорите о каких-то сомнениях!» «Да, сэр!» — твердо произнес Фитджеральд. «У меня есть сомнения!» Хейксвилл с ненавистью посмотрел на юного прапорщика, и лицо его исказило нервная гримаса. Майор Ши, чей взгляд был устремлен в ту же сторону, покачал головой, как будто речи соотечественника заставляли сомневаться в его здравомыслии. Воспользовавшись паузой, капитан Филмор предпринял еще одну попытку — Он не верил свидетельствам Мориса и Хикса, а Хейксвеллу не доверял никогда, но понимал, что никакие доводы Шарпа майора не убедят. В конце концов, слово одного рядового весят неизмеримо меньше показаний двух офицеров. Я бы просил трибунал, заговорил капитан, воздержаться от вынесения решения до прихода лейтенанта Лоуфорда. А что нового может сообщить нам Лоуфорд? возразил Ши. Не в силах забыть о припрятанной фляге с араком, он хотел как можно скорее завершить заседание. Коротко посоветовавшись с двумя другими судьями, полевыми офицерами из других полков, майор сурово посмотрел на арестованного. — Вы преступник, Шарп! Злодей! А армии не нужны злодеи! Если вы не уважаете власть, то не ждите, что и власть отнесется к вам с уважением! Две тысячи плетей. Не обращая внимания на реакцию некоторых из присутствующих, изумленных столь жестоким приговором, он повернулся к старшине. Когда это можно сделать? Сегодня во второй половине дня. С важным видом ответствовал Бай Уотерс, ожидавший вынесения обвинительного приговора, хотя и не столь сурового, а потому уже отдавший необходимые распоряжения. Ши кивнул. «Постройте батальон через два часа! Заседание окончено!» Он бросил на Шарпа еще один уничтожающий взгляд и отодвинул стул. Чтобы выдержать предстоящее испытание и просидеть верхом все то время, которое понадобится для исполнения наказания, нужно было как следует зарядиться. Может быть, стоило ограничиться одной тысячей плитей. Этого вполне достаточно, чтобы забить человека до смерти. Но слово «не воробей», приговор оглашен. Иши оставалось только надеяться, что от мучительного пребывания на жаре его избавит сам Шарп, если отдаст дух задолго до завершения страшного наказания. Арестованного охраняли шестеро караульных, которых специально взяли из двенадцатой роты. Они не знали Шарпа, а следовательно, вряд ли стали бы содействовать его побегу. Раульные держали осужденного в наспех сооруженном загоне за палаткой майора Ши, не позволяя никому разговаривать с ним до прибытия сержанта Грина. Мне очень жаль, Шарпи, проговорил Грин, переступая через ящики из-под боеприпасов, служившие стенами тюрьмы. Шарп сидел на земле, прислонившись к ящикам спиной. Мне это не впервые, сержант, ответил он, пожимая плечами. Плёткой меня и раньше угощали. — Но не в армии, парень, не в армии. — Вот, возьми. Грин протянул арестованному флягу. — Здесь ром. Шарп вытащил пробку и приложился к фляге. — Я ничего такого не сделал, — хмуро сказал он. — Может быть, и не сделал, но все равно пей. Больше выпьешь — меньше почувствуешь. Допивай, парень. Томкинс говорит, после тридцати уже ничего не чувствуешь. — Надеюсь, он прав, парень, надеюсь, он прав. Но ты пей, пей. Грин стащил треуголку и вытер мокрую от пота лысину мятой трепицей. Шарп сделал еще глоток. — А где мистер Лоуфорд? — с горечью спросил он. — Ты же сам слышал, его вызвали к генералу. Сержант помолчал, неуверенно поглядывая на Шарпа. — Да и что бы он мог сказать? Шарп откинулся на ящике. Мог бы сказать, что Морис мерзкий лжец, а Хикс просто ему подпевает. Нет, парень, так бы он сказать не мог, и ты это сам понимаешь. Грин набил табаком глиняную трубку и достал трутницу. Прикурив, опустился на землю напротив солдата и посмотрел в полные страха глаза — Шарп изо всех сил старался не подать виду, что боится, но страх сидел в нем, и в этом не было ничего унизительного, потому как только идиот не боится двух тысяч плетей. На своих ногах после такого наказания не уходил никто, хотя некоторые и выживали, провалявшись месяц в больничной палатке. — С твоей мэри все в порядке, — Шарп состроил гримасу. — Знаете, что сказал мне Хейксвел? что он собирается продать ее Найгу. Грин нахмурился. — Не продаст, парень, не продаст. — А как вы ему помешаете? — с горечью спросил Шарп. — За ней присмотрят, — уверил его Грин. — Ребята позаботятся, да и женщины ее поберегут. — Надолго ли их хватит? Шарп отпил еще Рома, который, похоже, совершенно на него не действовал. Он прикрыл глаза... Да, ему фактически вынесли смертный приговор, но надежда живет, пока жив человек. Кое-кто оставался в живых. Солнце обжигало оголенные ребра, с которых кровавыми лентами свисала кожа и плоть. Однако некоторые выживали. Только вот как он присмотрит за мэри, если будет валяться забинтованный на койке? Да и вообще ему сильно повезет, если после плетей он попадет на койку, а не в могилу. При мысли о мэри горькие слезы навернулись на глаза. «Долго ли они смогут защищать ее?» — хрипло спросил Шарп, проклиная себя за постыдную слабость. «Говорю тебе, ее в обиду не дадут. Вы не знаете Хейксвела? «Знаю, парень, знаю», — с чувством сказал Грин. Несколько секунд он смущенно крутил головой, потом посмотрел на Шарпа. «Этот ублюдок не тронет ее, если она выйдет замуж. По-настоящему, с благословения полковника!» «Я и сам так думал», — Грин затянулся трубкой. «Если случится худшее, Шарпи», — начал он и, смутившись, замолчал. «Ну...» «До этого, конечно, не дойдет», — торопливо заговорил сержант. «Билли Никсон выкарабкался после пары тысяч. Но ты его, наверное, не помнишь, да?» Маленький такой парень, косоглазый. Так вот, Билли выкрапкался. Прежним он, конечно, уже не стал, но ты, и крепкий парень. Даже покрепче Билли. — Так что, если случится худшее? — напомнил сержанту Шарп. Но... — Ну... Грин покраснел, наконец собрался с мужеством и заговорил о том, ради чего пришел. — Ты только не обижайся, но если случится худшее... «Оно, конечно, не случится, я уверен, но если все-таки случится, то...» «В общем, я подумал, что мог бы сам попросить руки миссис Бикерстав. Шарп едва не рассмеялся, но мысль о двух тысячах плетей пригасила улыбку. «Две тысячи!» Он видел парней, у которых на спине не оставалось живого места после всего лишь сотни плетей, а тут еще 1900 вдобавок! Многое в таких случаях зависело от батальонного врача. Если мистер Миклуайт решит, что солдат умирает после 500 или 600 ударов, он может остановить отправление наказания, чтобы продолжить его после того, как осужденный поправится. Да вот только такой жалости за мистером Миклуайтом не замечалось». В батальоне поговаривали, что если только осужденный не завизжит, как резанный, угрожая тем самым вызвать тошноту у самых чувствительных из офицеров, врач продолжит отсчитывать удары, когда плети будут терзать уже спину мертвеца. Так поговаривали, и Шарпу оставалось лишь надеяться, что слухи, как всегда, преувеличены. — Ты слышал меня, Шарпи? — вклинился в мрачные мысли голос сержанта. — Слышал. Так ты и не возражаешь? — если я попрошу ее выйти за меня. «Вы ее спрашивали?» В вопросе проскользнули обвинительные нотки. «Нет», — торопливо ответил Грин. «Так нельзя. Неправильно. То есть, пока ты еще... Ну, сам знаешь». «Жив», — с кривой усмешкой добавил Шарп. «Только если случится худшее», — с неуклюжим оптимизмом предупредил Грин. «А оно не случится». — Когда я умру, мое разрешение вам не понадобится. — Нет, но если я скажу Мэри, что ты был бы не против, это ее убедит. — Неужели не понимаешь? Я буду ей хорошим мужем, Шарпи. Я уже был женат, да она умерла. Но, можешь поверить, никогда на меня не жаловалась. По крайней мере, не больше, чем другие. — Эксвел может вам помешать. Сержант кивнул. — Да, он попробует, но не представляю, как. Если затянуть узелок побыстрее, я попрошу майора Ши, а он всегда хорошо ко мне относился. Спрошу его сегодня, ладно? Но только если случится худшее. — Вам понадобится капеллан, — предупредил Шарп. Капилан 33-го полка покончил с собой по пути в Мадрас а браки в армии считались законными только при наличии разрешения командира полка и благословения священника. — Парни из Олдазн. Говорят, что у них есть бывший церковный смотритель. Грин кивнул в сторону стороживших тюрьму солдат. — Он все и организует. Завтра. Придется, наверное, сунуть ему шиллинг, но мэри того стоит. Шарп пожал плечами. — Ладно, сержант, ладно. А что еще он мог сказать? Так или иначе, Мэри, выйдя за сержанта Грина, попадет под защиту армейских законов. Только сначала посмотрим, как обернутся мои дела. Конечно, Шарпи, обязательно посмотрим. Будем надеяться на лучшее, да? Как говорится, никогда не отчаивайся. Шарп допил остатки Рома. У меня в рюкзаке пара вещиц, несколько монет и хороший пистолет. Взял вчера у индийского офицера. Отдашь их Мэри, ладно. Обязательно отдам, закивал Грин, скрывая тот факт, что Хейксвел уже успел освободить рюкзак от всего более или менее ценного. Мэри будет в порядке. Обещаю, парень. А потом, сержант, выберите ночь потемнее, да наваляйте Хейксвиллу за меня. Как следует. Грин кивнул. С удовольствием, парень. С удовольствием. Он постучал трубкой по ящику, выбивая пепел, и поднялся. «Принесу еще рому, парень. Чем больше, тем лучше». Между тем подготовка к экзекуции закончилась. Не то чтобы на нее требовалось много времени, но старшина требовал порядка во всем. Из трех сержантских алибард соорудили треногу, связав их так, чтобы вся конструкция была на пару футов выше человеческого роста, Рукояти воткнули в сухую землю, а четвертую алебарду привязали поперек на высоте подмышек. Сержант Хейксвилл лично выбрал двух барабанщиков. Именно они всегда отправляли наказание, внося в жестокий процесс некоторый элемент человечности. Хейксвилл, однако, отобрал самых здоровых, самых сильных парней, после чего, взяв у старшины пару плетей, заставил их потренироваться на дереве. «Работайте не только рукой, но и телом!» наставлял он. «Рука должна продолжать движение и после того, как Розга прилегла к спине. Вот так!» Хейксвилл взял прут и продемонстрировал удар на стволе дерева. Потом показал, как бить с оттяжкой. «Я и сам этим занимался, когда был барабанщиком, и всегда справлялся с работой отлично. Считался лучшим во всем батальоне. Никому не уступал». Убедившись, что урок усвоен, и дав еще несколько указаний, сержант сделал на конце каждого из кожаных ремней по несколько надрезов. «Так они будут лучше рвать кожу!» — объяснил он. «Сделайте работу хорошо, и каждый получит вот это!» Хейксвел показал им две золотые монетки, часть его добычи. «Пусть ублюдок больше не встанет! Это и в ваших интересах, потому как если Шарпи оправится, он вам обиды не простит!» «Так что, как говорится в Писании, загоните его под землю!» С этими словами Хейксвилл повесил ремни на алибарду и отправился на поиски врача. Мистер Миклуайт сидел в своей палатке, пытаясь завязать белый галстук, ибо считал долгом явиться к месту наказания при полном параде. Увидев Хейксвилла, он хмыкнул. «Еще ртути?» «Нет, сэр! Я излечился! Благодаря вашему волшебному искусству!» «Чист, как стеклышко, сэр!» Узел опять расползся, и Миклуайт выругался. Хейксвилл ему не нравился, но, как и все в полку, врач побаивался сержанта. В глубине его детских глаз темнело что-то совершенно дикое, брутальное, и хотя Хейксвилл всегда держал себя учтиво и даже подобострастно в присутствии офицеров, Мик Луайт ощущал исходящую от него неясную угрозу. «Так что вам тогда нужно?» Майор Ши попросил замолвить словечко, сэр. А сам он со мной поговорить не мог. Вы ведь знаете майора, сэр! Его мучит жажда! День-то жаркий! Лицо сержанта задергалось. Это касается осужденного, сэр! И что? Этот шарп, сэр, он смутьян! От него одни неприятности, про то все знают. Вор, лгун и плут! Другими словами, красномундирник. И что? «Майор Ши, сэр, не очень-то хочет видеть его, так сказать, среди живых. Вы меня понимаете, сэр? Сколько я вам должен за лечение?» Хейксвилл протянул золотую монету Хайдери, которая приравнивалась к двум шиллингам и шести пенсам. Монета никак не могла быть платой за лечение сифилиса, поскольку стоимость лечения вычиталась из заработка сержанта. А раз так, то она могла быть только взяткой. Миклойт посмотрел на нее и кивнул. «Положите на стол». «Спасибо, сэр!» Выпроводив сержанта, Мик Луайт надел сюртук и опустил в карман монету. Нужды во взятке не было. В батальоне все знали, как не любит врач возиться с жертвами порки. Он считал это пустым занятием, потому что в большинстве случаев они все равно умирали, успев за время лечения испачкать, а то и привести в негодность больничный тюфяк. Если же он снимал кого-то с треноги и через некоторое время ставил на ноги, Такие чаще всего не выдерживали продолжения. В общем, принимая во внимание все обстоятельства, разумнее и экономнее дать человеку умереть с первой попытки. Милосерднее и денег на лекарства уходит меньше. Застегивая пуговицы, Миклуайт думал о том, чем насолил Хейксвиллу этот шарп, что сержант так хочет его смерти. Не то чтобы врача это особенно интересовало, ему просто хотелось поскорее закончить кровавое дело — Под послеполуденным солнцем выстроился тридцать третий. Четыре роты стояли напротив треноги и по три с каждой из боковых сторон, так что десять рот образовывали вытянутый прямоугольник, в котором тренога занимала место длинной стороны. Офицеры восседали перед своими ротами на конях, тогда как майор Ши, его заместители и адъютант расположились за треногой. Мистер Миклуайт, укрывшись от солнца под широкополой соломенной шляпой, стоял чуть в стороне. Майор Ши, успевший подкрепить силы ораком, оглядел строй и, удостоверившись, что все в полном порядке, кивнул Байутерсу. Начинайте, старшина! — Есть, сэр! — Байуатерс повернулся, язычным голосом распорядился привести нарушителя. Барабанщики замерли, нервно сжимая розги. Из всех присутствующих только они были без мундиров, остальные изнывали под солнцем, одетые по полной форме. Позади рот собрались женщины и дети. Мэри Бикерстаф отсутствовала. Хиггсвилл, жаждая насладиться видом чужих страданий, искал взглядом молодую вдову, но та, по-видимому, предпочла остаться в палатке. Пришедшие женщины, как и стоящие в строю мужчины, были молчаливы и угрюмы. Шарпа многие знали и любили, и сержант понимал, что эти люди не питают к нему теплых чувств. Но Абадайя Хейксвилл никогда не переживал из-за таких пустяков. «Сила не в том, что ты нравишься, а в том, что тебя боятся». Шарпа подвели к ноги, он уже был без головного убора и по пояс раздет. Бледное тело, как и белые, посыпанные мукой волосы, странно контрастировало с темным загорелым лицом. Шел Шарп уверенно и ровно, потому что, хотя в желудке у него и плескалось едва ли не пинта Рома, алкоголь, похоже, так и не произвел ожидаемого эффекта. Ни на Морриса, ни на Хейксвилла Шарп не смотрел. — Руки поднять! — негромко приказал старшина. — Стать к треноге! Ноги расставить! — Вот так! Молодец! Шарп послушно исполнил приказ. Два капрала привязали его ноги калибардом, потом проделали то же самое с руками. Закончив с узлами, капралы отступили. Старшина достал из сумки сложенную полоску кожи с глубокими отметинами. «Открой рот, парень!» — проговорил он. От шарпа пахло ромом, и старшина, удовлетворенно кивнув, засунул кожаный кляп ему между зубами. Кляп служил двум целям — заглушал крики жертвы и предохранял язык от возможных укусов. «Держись, парень! Не подведи полк!» — шарп кивнул. Байвотерс отступил в сторону и вытянулся по стойке смирно. «Заключенный к наказанию готов, сэр!» — доложил он майор Уши. Майор взглянул на врача. «Все в порядке, мистер Миклайт?» Миклайт даже не взглянул на Шарпа. «В полном порядке, сэр!» «Тогда, старшина, приступайте!» Байвотерс повернулся к барабанщикам. «Исполняйте, парни! Выше пояса и в полную силу!» «Барабанщик, начинай!» Третий барабанщик стоял за экзекуторами. Подняв палочки, он выдержал короткую паузу и опустил первую. Барабанщик справа взмахнул рукой и с силой хлестнул шарпа по спине. «Раз!» — выкрикнул Бай Уотерс. Кожаный кнут прочертил между ключицами красную полоску. Шарп вздрогнул, но туго затянутые веревки ограничивали свободу движений, и только стоявшие вблизи заметили пробежавшую под кожей мускульную дрожь. Шарп поднял голову и посмотрел на майора Ши. Тот отвел глаза, чтобы не сталкиваться с исполненным злобы взглядом. — Два! — выкрикнул старшина, и второй барабанщик опустил руку. Вторая красная полоса перечеркнула первую. Нервная гримаса исказила физиономию Хейксвилла. Сержант оскалился в ухмылке. Смерть начала свой отсчет. Полковник Маккандлес стоял посреди двора внутреннего дворца султана Типу в Серингопотаме. Шотландец был в полной форме — в красном мундире, клетчатом килте и с украшенной пером шапочкой на голове. Шесть прикованных к стенам тигров смотрели на него, и время от времени то один, то другой бросался в сторону человека — И тогда толстая прочная цепь глухо лязгала и натягивалась. Маккандлес стоял неподвижно, и в конце концов животные отказались от безуспешных попыток достать его, ограничившись недовольным ворчанием. За тиграми приглядывали смотрители, угрюмые, здоровенные мужчины, вооруженные длинными шестами. В любую минуту эти люди могли получить приказ спустить зверей с цепи, и Маккандлес приказал себе сохранять выдержку. Двор был посыпан песком, нижние стены выложены из тесанного камня, но выше, со второго этажа, камень уступал место дереву, окрашенному в красный, белый, зеленый и желтый цвета. Украшавшие этот этаж арки в мавританском стиле дополняла изящная арабская вязь, и МакКандлес, немного знавший общий для всех мусульман язык, догадался, что каждая надпись содержит суру из Корана. Во двор вели два входа. Один, за спиной полковника, возле которого стояли сейчас смотрители, представлял собой простые двойные ворота, ведущие к конюшням и складам. Другой, вероятно сообщавшийся с внутренними помещениями, имел вид короткой мраморной лестницы, поднимающейся к широкой двери из черного дерева, инкрустированной мозаикой из слоновой кости. Над этой роскошной дверью нависал балкон, выступающий из-под трех оштукатуренных арок. Балкон прикрывал изящный резной экран, но Маккандлесу удалось рассмотреть сидящих за ним мужчин. Одним из них был, вероятно, Типу. Другим же мог быть француз, первым допрашивавший пленного. Полковник Гуден произвел впечатление порядочного человека, и шотландец надеялся, что сейчас тот просит султана сохранить пленнику жизнь, хотя в разговоре с французом Маккандлес остерегся назвать ему свое настоящее имя. Типу, конечно, обрадовался бы, узнав, какой ценный приз добыла его кавалерия, а потому полковник представился просто Россом. Маккандлес не ошибался. На балконе, скрытой резной деревянной ширмой, действительно сидели Типу и Гуден. Разговаривая, оба то и дело посматривали на пленника. «Так этот полковник Росс утверждает, что оказался здесь в поисках фуража?» «Да», — ответил через переводчика Гуден. «Вы ему верите?» Судя по тону, султан отнесся к показаниям британца с большим скептицизмом. Гуден пожал плечами. «Лошади у них действительно недокормленные». Типух хмыкнул. Он делал все возможное, чтобы лишить наступающего противника каких-либо припасов, но британцы нередко предпринимали неожиданные вылазки к северу и югу от маршрута и иногда отыскивали деревни, где его люди еще не успели уничтожить собранный крестьянами урожай. К тому же огромное количество продовольствия они везли с собой. И все-таки посланные типу лазутчики доносили, что противник начинает страдать от голода. Особенно тяжело приходилось быкам и лошадям. С учетом этого, факт отправки на поиски фуража британского офицера не казался таким уж невероятным. Но зачем посылать полковника? Ответа типу не находил, и отсутствие объяснения возбуждало подозрения — «А не может он быть шпионом?» «Разведчиком? Да, но не шпионом. Шпионы, ваше величество, форму не носят». Выслушав перевод на персидский, Типу лишь фыркнул. Как и подобает любому правителю, он был человеком мнительным, но сейчас утешал себя тем, что чем бы ни занимался британец, миссия его определенно провалилась. Повернувшись к приближенным, султан отыскал взглядом высокую фигуру Аппы «А вы что думаете, генерал? По-вашему, этот полковник Рос действительно фуражир?» Аппарао прекрасно знал, кто такой на самом деле полковник Рос. Более того, Рао знал и то, что сама его жизнь под угрозой, а это означало, что демонстрировать перед султаном даже малейшую слабость сейчас не самое лучшее время». Но и предать Маккандлеса Сарао тоже не мог. Отчасти по причине старой дружбы, отчасти потому, что именно союз с британцами сулил ему гораздо лучшее будущее. Нам известно, что им не достает продовольствия, и вид пленника достаточное тому подтверждение. Так вы не считаете его шпионом? Шпион или нет? Холодно ответила Парао. Он ваш враг. Ответ получился несколько уклончивый и типу пожал плечами. Здравый смысл подсказывал, что пленник не шпион, потому что зачем ему тогда носить форму? Впрочем, будь он даже шпионом, это не доставило бы типу особенного беспокойства. Имея своих людей в стане противника, султан полагал, что и в полным-полно вражеских лазутчиков. Но большинство шпионов, в чем убеждал его жизненный опыт, совершенно бесполезны. Они передают хозяевам слухи, раздувают до неимоверных размеров догадки и не столько помогают прояснить положение, сколько еще больше его запутывают. «Убейте его!» — предложил один из генералов мусульман. «Я подумаю», — проговорил типу и, покинув балкон, вышел в просторную комнату с мраморными колоннами и расписанными стенами. Центральное место в зале занимал трон, воздвигнутый на платформе 8 на 5 футов на высоте 4 футов от выложенного каменными плитами пола. Трон поддерживали фигура скалящегося тигра в центре и четыре вырезанные из дерева тигровые лапы по бокам. С двух сторон к трону вели позолоченные серебряные ступеньки. Сама платформа была из дерева и обшита золотыми пластинами толщиной с молитвенный коврик, державшимися на серебряных гвоздях. Край помоста украшали вырезанные из дерева цитаты из Корана, а каждую из восьми ножек трона венчал флерон в форме головы тигра. Головы эти, отлитые из чистого золота и усыпанные рубинами, изумрудами и алмазами, были величиной сананас. Центральная фигура, поддерживавшая середину платформы, была из покрытого золотом дерева, а голова ее полностью состояла из золота. В разинутой пасте виднелись выточенные из горного хрусталя клыки и золотой язык, устроенный таким образом, что он мог двигаться вверх и вниз. Нависающий над золотой платформой балдахин держался на выгнутом столбе, который, как и сам балдахин, был покрыт золотом. Бахрома представляла собой длинные нити жемчуга, а в высшей точке балдахина красовалась изготовленная из золота мифическая умма — царская птица, восстающая, согласно поверью, из огня. Как и флероны, умма была усыпана драгоценными камнями. Спина птицы состояла из огромного изумруда, а похожий на павлиний хвост являл целую россыпь камней, расположенных так густо, что под ними едва виднелось золотое основание. — И вот этот великолепный трон султан едва удостоил мимолетным взглядом. Да, он приказал изготовить его, но затем дал клятву, что взойдет по серебряным ступенькам и усядется на расшитые шелком подушки не раньше, чем изгонит из Южной Индии всех до последнего британцев. Только тогда займет он царское место под широким балдахином, а до той поры трону надлежало оставаться пустым. Принесенная клятва означала, что султан либо поднимется на трон, либо погибнет. А являвшиеся типу сны не предвещали смерти. Наоборот, он готовился расширить границы Майсура и сбросить неверных британцев в море, где им самое место. «У них есть своя земля, а если она им не нравится, пусть отправляются на дно морское». Итак, британцы должны уйти, и если достижение этой цели требует союза с французами, то такая цена представлялась Типу небольшой. Он уже видел, как его империя распространяется на всю Южную Индию, а затем простирается на север, захватывая территории маратских княжеств, управляемых слабыми, безвольными или малолетними государями. Сменив их, Типу мог предоставить тамошним жителям то, что его династия уже дала Майсуру — твердое и веротерпимое правительство. Типу считал себя истинным мусульманином, но понимал, что самый верный способ потерять трон – это огорчить подданных индусов, а потому всячески старался выказывать почтительные отношения к индуистским святыням. Он не доверял местной аристократии и сделал немало для ее ослабления – Однако стремился обеспечить благополучие других подданных, справедливо полагая, что если людям хорошо живется, они не станут обращать внимание на то, какому богу поклоняются в построенной в городе новой мечети. Типу надеялся, что когда-нибудь все майсурцы склонятся перед Аллахом, но до наступления столь счастливых времен делал все возможное, дабы не возбудить неосторожными поступками недовольства и восстания. Индусы были нужны ему, Нужны, чтобы воевать с британцами, нужны, чтобы сокрушить войско красных мундиров перед стенами Сиренгопатама. Именно здесь, на острове, где находилась его столица, Типу намеревался разбить британцев и их союзников из Хайдарабада. Здесь его орудия измолотят врага, как цеприсовые присовые колосья. Султан рассчитывал заманить британцев в ловушку, устроенную у западных бастионов — Но даже если они не клюнут на наживку и подойдут с юга или востока, у него все было готово. Тысячи орудий, тысячи ракет, тысячи солдат. Он заставит армию неверных захлебнуться собственной кровью, уничтожит Хайдарабадское войско, а потом отыщет Низама Хайдарабадского, брата Поверия, и предаст его медленной, мучительной и заслуженной смерти, за которой будет наблюдать с золотого трона. Типу подошел к трону и уставился на своего любимого тигра. Модель была изготовлена в натуральную величину искусным мастером-французом. Зверь застыл с поднятой лапой над вырезанной из дерева фигурой британского солдата. На боку тигра имелась рукоятка, и когда ее поворачивали, когтистая лапа терзала лицо солдата, а спрятанные внутри туловища животного тростинки шевелились, издавая звуки, напоминающие рык зверя и жалобный стон человека. Там же находился орган с клавиатурой, но типу редко забавлялся игрой на инструменте, предпочитая слушать звериные рычание и человеческие вопли. Вот и теперь он повернул рукоятку, наслаждаясь пронзительными возгласами умирающего. — Еще несколько дней, — подумал он, — и само небо содрогнется от настоящих криков гибнущих красномундирников. Душераздирающие звуки, наконец, смолкли. — Думаю, он шпион, — произнес неожиданно Типу. — Так убейте его, — сказал Аппарао. «Шпион, проваливший задание!» — продолжал султан и повернулся к Гудену. «Вы говорите, он шотландец?» «Да, ваше величество, шотландец. То есть не англичанин?» «Нет». Типу пожал плечами. «Невелико отличие». «В любом случае, он старик, но достаточно ли это причина, чтобы проявить к нему милосердие?» Вопрос был адресован Гудену, который, услышав перевод, напрягся. — Его захватили в военной форме, Ваше Величество, а потому смерти он не заслуживает. Француз хотел было добавить, что цивилизованному человеку мысль убить пленного и в голову бы не пришла, но, зная, как типу не любит поучения, промолчал. — Он ведь здесь, разве нет? Разве это не причина, чтобы предать его смерти? Здесь не его земля, не его народ. Он ест не свой хлеб и пьет не свою воду. «Убьете его, Ваше Величество», — предупредил Гуден, «и британцы тоже не станут церемониться с пленниками». «Сегодня я преисполнен милосердия», — сказал Типу, что вполне соответствовало истине. «Есть время, когда нужно быть безжалостным, и есть время, когда следует проявить милосердие. Возможно, шотландец еще пригодится в качестве заложника». Сон, неспосланный ему прошлой ночью, обещал, что все будет хорошо. Обнадеживали и утренние знамения, так что Султан мог позволить себе выказать милость. Отведите его в тюрьму. Где-то во дворе французские часы отбили время, напоминая типу о молитве. Он отпустил приближенных и прошел в скромно устроенную комнатку, где, повернувшись лицом в сторону Мекки, исполнил обязательный ритуал. Тигры во дворе, обманутые в своих ожиданиях, нехотя вернулись в тень. Один зверь зевнул, другой сонно закрыл глаза. Будут другие дни, будет другая пища. В ожидании этих дней, дней, когда хозяин не будет столь милосерден, тигры и жили. Оставшись один в тронном зале, полковник Жан Гуден повернул ручку на боку деревянного зверя. Тигр зарычал, лапа опустилась, когти заскребли по деревянной плоти, и англичанин громко закричал. Шарп кричать не намеревался. Еще до того, как все началось, он твердо решил, что не проявит слабости, а потому даже рассердился на себя, когда вздрогнул от первого удара. Но вскоре боль сделалась такой острой, что контролировать дрожь он больше не мог. Тогда Шарп закрыл глаза и впился зубами в кожаную полоску, но все равно каждый раз, когда плеть врезалась в кожу, в голове у него звучал пронзительный, хотя и неслышный крик. 122! объявил Буйвотерс. Барабанщики устали, но расслабиться не могли, зная, что за ними пристально наблюдает сержант Хейксвилл. 124! Именно тогда, сквозь заполнивший голову молчаливый вопль, пробилось что-то еще. Всхлип. За ним другой. Шарп прислушался, понял, что всхлипывает он сам, и тогда заворчал, открыл глаза и стал смотреть на офицеров, восседающих на своих конях всего в нескольких шагах от него». Он смотрел пристально, не мигая, как будто надеясь каким-то образом перевести ужасную боль со своей спины на их мерзкие лица. Но ни один из офицеров не глядел на него. Одни считали облака на безоблачном небе, другие рассматривали травинки под ногами, и все старались не замечать, что перед ними, у них на глазах, человека забивают до смерти. 136! продолжал счет Байуатерс. Кровь текла по спине и уже перепачкала до колен белые бриджи, забрызгала слипшиеся на пудренные волосы, а хлыст все свистел. И каждый удар вырывал из тела комочек плоти, рвал на полосы кожу и разбрасывал блестящие красные капли. Сто сорок. Повыше, парни, повыше. По бочкам не бить! Рявкнул Бойворс и бросил взгляд на батальонного врача. Рассеянный взгляд Микл Уайта был устремлен куда-то вдаль, а лицо с отвислым двойным подбородком оставалось равнодушным, как будто врач всего лишь созерцал голубое летнее небо. Не хотите ли взглянуть на него, мистер Микл Уайт? предложил старшина, но тот лишь покачал головой. Продолжайте, ребята, не скрывая неудовольствия, бросил Байвотерс. Порка продолжалась. Хейксвилл наблюдал за происходящим с нескрываемой радостью, но большинство солдат либо смотрели в небо, либо молились за то, чтобы Шарп не закричал. Не закричать означало победить, пусть даже ценой жизни. Посмотреть редкое зрелище пришли и индийские солдаты. В войсках Остинской компании такое наказание отсутствовало, и большинство Сипаев не могли понять, как могут британцы столь жестоко обходиться со своими. 169! крикнул Байотерс и вдруг заметил, как под хлыстом мелькнуло что-то белое. Впрочем, кость тут же скрылась под ручейком крови. Вижу ребро, сэр! обратился сержант к врачу. Микл Уайт отмахнулся от назойливой мухи и перевел взгляд на плывущее к северу облако. Там вверху должно быть ветерок, думал он. Жаль, что здесь внизу воздух как будто застыл. Капелька крови шлепнулась на его голубой мундир, и врач торопливо отступил на пару шагов. 174! Байвотер свел счет, вкладывая в каждое число все свое недовольство. Шарп чувствовал, что теряет сознание. Боль стала невыносимой. Его словно сжигали заживо и одновременно кололи. Каждый удар исторгал из него всхлип, но звук получался таким тихим, что его едва ли слышали даже два вспотевших барабанщика, которые уже с трудом поднимали руки. Шарп снова закрыл глаза. Воздух входил в него и выходил обратно со свистом, проталкиваясь мимо кляпа, пот и слюна стекали по подбородку и падали на землю, где в пыли расплывались темные пятна. «201!» Хрипло выкрикнул старшина, думая о том, стоит ли рискнуть и приложиться к фляге. Прекратить! 202. Прекратить! Требовательно повторил властный голос, и батальон как будто очнулся от дремы. Мальчишка барабанщик неуверенно стукнул еще раз и, увидев, что старшина Байвотерс предостерегающе вскинул руку, опустил палочки. Шарп поднял голову и открыл глаза. Все вокруг расплывалось и смешивалось в неясное пятно. Боль пронзила его, он всхлипнул и снова опустил голову. С губ сорвалась длинная ниточка слюны. Полковник Артур Уэлсли направился к треноге. Секунду-другую майор Ши и его заместители смотрели на своего командира растерянно и почти виновато, как будто их застали за каким-то недозволенным занятием. Все молчали. Полковник подъехал ближе, с кислым видом оглядел окровавленного солдата, потом протянул руку с зажатой в ней плеткой и заставил Шарпа поднять голову. Их взгляды встретились, и Уэлсли едва не содрогнулся, когда глаза жертвы полыхнули ненавистью. Он убрал плеть и вытер испачканное слюной кнутовище оседло. — Отвяжите его, майор! — холодно распорядился полковник. — Есть, сэр! Ши нервничал, уж не совершил ли он какую-то ужасную непростительную ошибку. «Сию минуту!» — добавил майор, забыв отдать приказ. «Я не люблю вмешиваться в отправление наказания», — достаточно громко, чтобы слышали офицеры, — добавил Уэлсли. «Но рядового шарпа надлежит доставить в палатку генерала Харриса сразу после того, как ему будет оказана необходимая помощь». «В палатку генерала Харриса?» — изумленно переспросил Ши. Генерал Харрис командовал всеми экспедиционными войсками, и майор не мог представить, какое отношение к нему может иметь забитый до полусмерти солдат. — Есть, сэр! Конечно, сию минуту! — Ну так исполняйте! — рявкнул Уэлсли, худощавый молодой человек с узким лицом, жестким взглядом и крупным, напоминающим клюв носом. Многим офицерам не нравилось, что 29-летний Уэлсли уже носит звание полковника. Но он происходил из богатой и знатной семьи. Его старший брат, граф Морнингтон, исполнял обязанности генерал-губернатора британских владений в Индии. Так что ничего удивительного в быстром возвышении Артура Уэлсли не было. Имея деньги для покупки должностей и необходимые связи, чтобы попасть в нужное место и в нужное время, Подняться мог бы едва ли не любой, но даже те, кто завидовал и недолюбливал молодого полковника за его привилегии, признавали за ним несомненные способности, властность и даже командирский талант. В любом случае, он определенно был предан выбранной профессии. Развернув коня в сторону ноги, Уэлсли посмотрел на нарушителя. — Рядовой шарп? — брезгливо, словно общаясь с прокаженным, спросил он. Шарп поднял голову, моргнул и захрипел. Подбежавший бойвотерс вытащил у него изо рта кляп, на что потребовалось некоторое время и определенные усилия. — Вот и молодец! — негромко приговаривал старшина. — Молодец! Выдержал, не захныкал. Я тобой горжусь, парень! Шарп попытался сплюнуть скопившуюся во рту слюну. — Рядовой Шарп! — нетерпеливо повторил Уэлсли. Шарп поднял глаза. — «Сэр!» — прохрипел он. «Сэр!» На этот раз получилось что-то вроде стона. Полковник поморщился. «Вам следует прибыть в палатку генерала Харриса. Вы меня понимаете?» Шарп мигнул. Голова кружилась, а боль в теле свивалась с неверием в происходящее и ненавистью к армии. «Ты слышал полковника, парень?» — подсказал Байвотерс. «Есть, сэр!» Прохрипел Шарп. Уэлсли повернулся к Миклуайту. «Перевяжите его, мистер Миклуайт. Смажьте спину. Сделайте все, что считаете нужным. Он нужен мне, ментис через час. Понятно?» «Да, сэр, через час?» — недоверчиво пробормотал врач, и, увидев вспыхнувший в глазах полковника гнев, поспешно добавил, «Слушай, сэр, через час. И дайте ему чистую одежду». — распорядился Уэлсли, после чего еще раз взглянул на Шарпа и развернул коня. Между тем последние веревки были перерезаны. Ши и другие офицеры, как зачарованные, наблюдали за происходящим, спрашивая себя, какое такое чрезвычайное событие могло стать причиной вызова рядового в палатку генерала Харриса. Старшина снял обрывки веревок с запястья Шарпа и протянул руку. «Держись, парень, обопрись». Осторожней, Шарп покачал головой. Я в порядке, старшина. Конечно, он был не в порядке, но выказать слабость перед лицом товарищей и тем более сержанта Хейксвела нет. Я в порядке, повторил он и медленно отстранившись от треноги, повернулся и сделал три шага. Рота восторженно зашумела. Алчать, крикнул капитан Моррис. «Отметьте нарушителей, сержант Хейксвел! «Есть, сэр!» Шарп сделал еще шаг, пошатнулся и едва не упал, но заставил себя выпрямиться и подойти к врачу. «Прибыл для перевязки, сэр!» — прохрипел он. Кровь залила бриджи, на спину было страшно смотреть, но он уже пришел в себя и смотрел на врача так, что тот невольно поежился. «Идемте со мной, рядовой», — сказал Микл Уайт. «Помогите ему!» — бросил барабанщиком старшина, и парни, отбросив хлысты, подхватили Шарпа под локти. Тот ухитрялся держаться прямо, но Байвотерс видел, что его шатает, и опасался, что солдат может упасть. Шарпа увели. Майор Ши стащил треуголку, провел ладонью по седеющим волосам и, не зная, что делать дальше, посмотрел на бойвотерса — Похоже, старшина, дел на сегодня не осталось. — Никак нет, сэр! Ши молчал. Все шло не так, как надо. — Распустить батальон, сэр! — подсказал Байвотерс. Майор облегченно кивнул, радуясь, что кто-то еще способен принять разумное решение. — Да, старшина, распустите батальон! — Есть, сэр! Так рядовой шарп остался с живыми.